Двадцать восьмое. Возвращение в Олений замок. Шесть герцогств и внешние острова постоянно воевали и торговали между собой. Подобно приливам и отливам мы то покупали друг у друга товары и заключали браки, то начинали воевать. Война красных кораблей все изменила. Впервые внешние острова объединил один вождь. Звали его Кебал Робрет. Разные рассказывают о нем, но почти во всех легендах говорится, что начинал он пиратом. Кибал был прекрасным моряком и воином. Люди, ставшие под его знамена, быстро богатели. Слава о его успехах приводила к нему все новых и новых искателей приключений. Вскоре он командовал целым флотом. Он мог бы так и остаться удачливым пиратом, грабящим торговые суда и города на побережье, однако кибал этим не удовольствовался а решил стать владыкой всех внешних островов интересно что использовал он тот же способ принуждения что и в войне против шести герцогств перековку примерно в то же время он объявил что корпуса всех его кораблей нужно перекрасить в красный цвет и с этого дня кибал вред направил всю мощь своего флота на побережье шести герцогств Любопытно, что именно этим временем датируются первые упоминания о бледной женщине, появившейся рядом с ним. Федврен. История войны красных кораблей. Мы въехали в Олений замок, когда солнце начало клониться к закату. Мы могли бы добраться и раньше, но Шут специально нас задержал. На песчаном берегу он предложил сделать привал для позднего завтрака, Мне кажется, он хотел дать принцу время подготовиться к возвращению домой. Никто из нас не упоминал о празднествах по поводу предстоящей церемонии помолвки. Дьютифул с удовольствием участвовал в нашем спектакле и ехал рядом с лордом Голденом, не обращая внимания на его грубого слугу, как и положено молодому аристократу. Он снисходительно прислушивался к рассказам лорда Голдена об охоте и балах, а также о его экзотических путешествиях, и ни разу не забыл о своем королевском достоинстве. Лорел ехала с другой стороны от лорда Голдена, но большую часть времени молчала. У меня создалось впечатление, что принц с удовольствием играет новую роль. Дьютифл испытал облегчение, ведь мы включили его в свою компанию. Он перестал быть сбежавшим из дома капризным мальчишкой, которого поймали старшие и с позором везут обратно. Нет! Он превратился в юношу, возвращающегося домой после неудачного приключения, но с новыми друзьями. Его страх перед одиночеством потерял прежнюю остроту. Тем не менее, я ощущал, как растет его тревога по мере того, как мы приближались к замку. Она заставляла пульсировать нить силы, протянувшиеся между нами. Интересно, чувствует ли Дьютифул ее так же, как я? Полагаю, Лорел не понимала, почему принц столь разительно изменился. Казалось, он полностью оправился после своего неудачного союза с полукровками. Уж не знаю, слышала ли она горечь в его смехе, обратила ли внимание, как искусно поддерживает разговор лорд Голден, когда принц теряет интерес к беседе. Во всяком случае, от моего внимания эти тонкости не ускользнули. И я радовался, что мальчик доверяет лорду Голдену. Так я и ехал в одиночестве почти все утро, пока главная охотница не приотстала, дав возможность принцу и лорду Голдену пообщаться наедине. «Он стал совсем другим человеком», — заметила Лорел. «Верно», — согласился я. «Я постарался, чтобы мой голос не звучал цинично. Убедившись, что лорд Голден и принц поглощены разговором, она зашла до общения со мной». Я прекрасно понимал, что не следует винить Лорел за ее выбор. Внимание джемилийского аристократа для нее большая удача. Интересно, попытается ли она поддерживать связь с ним после возвращения в Бакиб? Если да, то многие придворные леди будут ей завидовать. Насколько искренен интерес лорда Голдена к главной охотнице? Действительно ли мой друг в нее влюблен? Я взглянул на ее профиль... Шут сделал далеко не худший выбор. Она прекрасная охотница, здоровая и молодая. Я вдруг ощутил эхо волчьих мыслей и затаил дыхание, дожидаясь, пока пройдет боль. Лорел оказалась проницательней, чем я предполагал. — Извини. Едва слышно проговорила она. — Ты знаешь, что мне не достался дар древней крови. Каким-то образом он меня миновал, в отличие от моих братьев и сестры. Тем не менее, я знаю, как ты страдаешь. Я видела, как переживала моя мать, когда лишилась своего гусака. Птице было сорок лет, она пережила моего отца. Честно говоря, это одна из причин, которая заставляет меня думать, что дар древней крови не только благословение, но и проклятие. «Должна признаться, что не понимаю, почему ты не откажешься от использования своей магии, когда боль так сильна. Как можно пускать в свое сердце животное, ведь его жизнь коротка? Что человек выигрывает, если его ждут страдания после смерти друга?» Я не нашел ответа. Ее сочувствие показалось мне слишком жестоким. «Извини», — повторила она через некоторое время, — «наверное, ты считаешь меня бессердечной». Мой кузен Диркин в этом не сомневается. Но я смогла сказать ему только то, что поведала тебе. Я не понимаю и не могу одобрить. Убеждена, что с магией древней крови лучше не связываться. Но если бы у меня была возможность выбора, наверное, я бы не стал с тобой спорить. Но я таким родился, — ответил я. Как и принц, после коротких раздумий заметила Лорел. «Да защитит нас Эда, сохранив его тайну». «Да будет так», — кивнул я. «И пусть мой секрет навсегда останется тайной». Ну, «Не думаю, что лорд Голден тебя выдаст. Он слишком высоко тебя ценит в качестве слуги», — заверила меня Лорел. Тем самым она обещала, что сама никогда меня не предаст. И тут же мягко добавила, «Не хотелось бы, чтобы мои родственные связи стали предметом обсуждения». Я ответил вполне в ее стиле «Лорд Голден ценит тебя как друга и верную главную охотницу королевы, поэтому он никогда не скажет о тебе ни одного дурного слова и не поставит твою жизнь под угрозу». Лорел искоса посмотрела на меня и смущенно спросила «Он считает меня своим другом, ты так думаешь?» Я посмотрел на нее и понял, что должен ответить на вопрос со всей серьезностью». Так мне кажется, немножко натянуто проговорил я. Она повеселела, словно я сделал ей подарок. Но ты ведь уже давно знаешь лорда Голдена, сказала Лорел, напоминая мне мои собственные слова. Я предпочел промолчать. Она отвернулась и после этого мы почти не разговаривали. Лорел принялась что-то тихонько напивать. Настроение у нее явно улучшилось. Между тем принц перестал принимать участие в беседе. Лорд Голден продолжал болтать, но Дьютифул молча смотрел вперед. Вскоре перед нами вырос оленьий замок, возвышающийся на черных скалах. Его темный силуэт выделялся на фоне тускнеющего неба. Принц опустил капюшон плаща на лицо и придержал лошадь. Лорел ехала рядом с лордом Голденом, а Дьютифул оказался рядом со мной. На лице главной охотницы блуждала улыбка, Мы с Дьютифолом практически не разговаривали, погрузившись в собственные мысли. Мы въедем в замок через западные ворота, которыми пользуются довольно редко. Впрочем, через них мы и покидали замок. Вновь мимо проплывали разбросанные по долине домики. Когда я заметил зеленые гирлянды над дверями, то подумал, что некоторые крестьяне начали праздновать помолвку заранее. Однако очень скоро я понял, что нас встречают. Горожане украшали плющ белыми цветами. — Не слишком ли рано вы начали праздновать? — поинтересовался лорд Голден, когда мы проезжали мимо. Стражник сплюнул и громко рассмеялся. — Рано, милорд! Вы сами чуть не опоздали. Все думали, что буря задержит корабль, но островитяне воспользовались быстрыми ветрами и примчались к нам, как на крыльях. В полдень причалил корабль с почетным караулом принцессы на борту. Мы слышали, что она сойдет на берег еще до захода солнца, так что все должно быть готово. В самом деле пришел в восторг лорд Голден. Но «Ну, тогда нужно поторопиться, чтобы не опоздать к началу празднеств. Он обратил улыбающееся лицо к лорел. «Миледи, боюсь, нам придется скакать во весь опор. А вы, ребята, следуйте за нами, как сумеете». И он пришпорил Малту. Лорел постаралась от него не отставать. Мы с принцем двинулись вслед за ними, но гораздо медленнее. Лорд Голден и главная охотница выехали на прямой участок дороги, ведущий к Западным воротам, а мы остались у них за спиной. Но как только мы скрылись в лесу, я повернул ворону в сторону, жестом пригласив принца следовать за мной. Теперь мы ехали по звериной тропе, продираясь сквозь заросли кустарника, и Дьютифул немного отстал. Наконец мы достигли участка стены, который мне много лет назад показал ночной волк. Брешь в стене заросла чертополохом. В тени стены мы спешились. — Где мы? — удивленно спросил принц, с любопытством оглядываясь по сторонам. — Мы здесь немного подождем. Я не стану рисковать и проходить с тобой через ворота. Чейт пришлет кого-нибудь, чтобы встретить нас здесь, и наверняка придумает способ вернуться в замок так, чтобы никому и в голову не пришло, что ты его покидал. Предполагается, что ты провел все это время в размышлениях, а теперь выйдешь встретить свою нареченную. Это самый мудрый выход из создавшегося положения». «Понятно», — с тоской ответил Дьютифол. Тучи над нашими головами начали сгущаться, поднялся ветер. «Что будем делать дальше?» — тихонько спросил принц. «Ждать». «Ждать» — эхом отозвался он. «Если усердное повторение помогает достичь совершенства, то я достиг его в искусстве ожидания». Казалось, эти слова прозвучали из уст немолодого и умудренного жизнью человека. «Во всяком случае, ты вернулся домой». Успокаивающе сказал я. Да, однако радости в его голосе я не услышал. Потом он сказал, «Такое впечатление, что я не был дома год, а на самом деле не прошло и месяца. Помню, как я считал дни, оставшиеся до появления новой луны, когда мне придется пережить эту церемонию, а потом мне казалось, что она не состоится. Как странно, целый день я думал о том, что возвращаюсь к прежней жизни, и все начнется вновь, словно я никуда не убегал. Я был ошеломлен. Я обещал себе, что у меня будет еще два спокойных дня. Я хотел побыть наедине с собой, понять, как сильно я изменился, а сейчас... Сегодня вечером прибудет делегация с внешних островов и состоится церемония обручения. Сегодня моя мать и аристократы внешних островов определят дальнейшее течение моей жизни. Я попытался улыбнуться, хотя чувствовал себя стражником, ведущим приговоренного на казнь. Однажды я сам был очень близок к подобному исходу. «Наверное, тебе не терпится увидеть свою невесту». Только и сумел ответить я. Он бросил на меня укоризненный взгляд. «Скорее, я опасаюсь ее увидеть». Есть нечто ужасное в том, чтобы увидеть девушку, на которой ты должен жениться. Причем твои собственные желания не имеют никакого значения. Он грустно улыбнулся. Впрочем, когда я попытался сам выбрать свою судьбу, у меня ничего хорошего не получилось. Дьютифул вздохнул. Ей всего одиннадцать. Он отвернулся. О чем я буду с ней говорить? О куклах, уроках вышивания. Он скрестил руки на груди и со спиной о каменную стену. Не думаю, что на внешних островах женщин учат читать, как и мужчин. Я мучительно искал нужные слова. Сказать, что четырнадцать, не намного больше, чем одиннадцать, было бы жестоко, мы продолжали молча ждать. Без всякого предупреждения на нас обрушился дождь. Тот редкий ливень, который в один миг проникает под одежду, заглушая все другие звуки грохотом льющейся воды, но я ему обрадовался, поскольку разговор стал невозможным. Мы стояли, прижавшись к стене, вода потоками низвергалась с неба, и лошади понуро опустили головы. К тому времени, когда появился Чейд, чтобы проводить принца в замок, мы оба промокли до нитки и ужасно замерзли. Чейд сказал, что мы обязательно поговорим, и они ушли. Я мрачно усмехнулся им вслед, стоя в огромной луже. Ничего другого и не следовало ожидать. Старый лис оставил тайный проход, но не собирался показывать его мне. Я тяжело вздохнул. Ладно, мое поручение выполнено. Я благополучно и вовремя доставил принца в Оленей замок. Дьютифул не опоздал на церемонию обручения. Я попытался отыскать в себе какие-то чувства, ну, торжество, радость, волнение. Ничего. Я был промокший, усталый и голодный, и одинокий, опустошенный. Я взобрался в седло вороной и поехал под проливным дождем, ведя в поводу кобылу принца. Быстро темнело, копыта лошадей скользили по влажным листьям, Пришлось идти шагом и все время протискиваться сквозь кусты. Меня вновь и вновь окатывало водой. Оказалось, что можно промокнуть еще сильнее. Наконец я выбрался на дорогу, ведущую к замку. Она была забита людьми, лошадьми и тележками. Конечно, они не пропустят меня и не дадут присоединиться к торжественной процессии. Я сидел в седле вороной и ждал, а дождь продолжал нещадно нас поливать. Первыми шли факельщики, указывая путь, за ними следовала гвардия королевы на белых лошадях с пурпурно-белыми вымпелами, за гвардией смешанный отряд воинов из гвардии принца и почетного эскорта принцессы внешних островов, гвардия принца из уважения к гостям отказалась от лошадей, синие плащи оленьего замка с атакующим оленем видящих потемнели от воды. Отряд принцессы состоял из моряков и пеших воинов, одетых в меха и кожу. Да, сегодня в залах замка будет пахнуть мокрыми шкурами. Они шагали по дороге ряд за рядом, покачивающейся походкой людей, привыкших много времени проводить в море, где палуба может в любой момент уйти из-под ног. Они несли оружие как свое главное достояние. Самоцветы искрились на рукоятких мечей, а еще я заметил, Топоры, украшенные золотом. Оставалось только молиться, что между солдатами не разгорятся драки. Рядом шагали ветераны войны красных кораблей. Следующими на взятых взаймы лошадях ехали аристократы внешних островов. В их рядах я заметил и нескольких лордов из шести герцогств. Узнать их удалось по вымпелам. Я также заметил двух женщин из Бернса, хотя лично не был с ними знаком, Герцог Тилта оказался совсем молодым человеком. Дождь не прекращался, а бесконечная торжественная процессия медленно двигалась мимо меня. Наконец появились носилки с нареченный принца Дьютифула. Они плыли, словно стреноженное облако, огромное и белое, на плечах лучших воинов короны. Молодые аристократы, сопровождавшие носилки с факелами в руках, шли промокшие насквозь и в грязи по колено. Гирлянды цветов, украшавших носилки, сильно пострадали от ветра и дождя. Дурной знак для сидящей внутри девушки. Однако она не боялась ни погоды, и занавески были откинуты в сторону, так что ветер покрывал щеки принцессы холодными поцелуями. Три леди из шести герцогств, сидевшие внутри носилок, были явно недовольны испорченными прическами и промокшими платьями. Однако юная принцесса наслаждалась бурей. Ее длинные черные волосы разметались по плечам, дождь намочил их, и они прилипли к изящной головке, словно мех котиков, да и огромные глаза, темные и подернутые влагой, напомнили мне грациозных морских животных. Она посмотрела на меня, взволнованно улыбаясь, белозубой улыбкой, Да, принц не ошибся, она всего лишь ребенок, но крепкого сложения, с широкими скулами и волевым ртом. Принцесса упивалась новыми впечатлениями и ничего не хотела пропустить. Чтобы оказать честь хозяевам, она надела плащ синего цвета оленьего замка, а ее волосы украшал необычный обруч с голубым орнаментом однако под плащом я разглядел свободную блузу из тонкой белой кожи, расшитую золотом. Я смотрел на нее, и мне пришло в голову, что, кажется, я уже видел ее раньше или встречался с людьми из ее дома, но тут носилки двинулись дальше, и я не успел вспомнить обстоятельства нашей встречи. Мне ничего не оставалось, как стоять и ждать, пока пройдет оставшаяся часть почетного эскорта.